Глава восемнадцатая. Покушение. Когда того бы Сыковым л выехали из Гуниба, уже начало смеркаться. Не пойму, зачем Лемтюжников прислал нам свое письмо. Громко рассуждал л ы к о в видя м у х а р р а м а ровной р ы с ь ю бок об бок с Бароном. Не допускал же он, что мы действительно явимся вдвоем перевалу. Просто решил напустить туману? Есть одно объяснение, менее приятное, ответил Тауба, н с к а к у вынимая из чехла винчестер. Лемтюж н и к о в у нужно было выманить нас с тобой из Аула. Под ложечкой у Алексея засосало. Он быстро нагнулся, но успел только взять с я за ц е ь ё берданы, как впереди грохнул выстрел. Пуля п р о ж у ж ж а л а как шмель и черкнула сыщика по плечу. Тауба вскрикнул за его спиной.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 Манежным галопом друзья помчались в а у л Сумерки стремительно сгущались. в н е з а п н о тао безохрипел и повалился на холку своей кобыли. Тут же оправился, остановил бег, торопливо расстегнул крючок воротника и принялся осторожно т е р е т ь шею в м е с т е удара. Что произошло? Подскакал в с т р е в о ж н н ы й лыков. Жжет или ноет, лучше бы жгло. Шея стала опухать, будто петлю на горло накинули. Быстрее я в а л докторши, и они снова понеслись вперед. Алексей шел теперь на р ы с я х позади подполковника и не спускал с него глаз. с к о р е тот бросил поводья, схватился обеими руками за горло и стал валиться на бок. Сыщик успел подхватить его сзади за шарф, но слабая ткань лопнула. Тогда он обнял друга, одним рывком выдернул его из седла, посадил перед собой и еще пришпорил о б а з и н ц а Виктор хрипел и прерывисто дышал. Он был без сознания. Выкову пришлось удерживать его левой здоровой рукой, а правой вести коня. Жеребец начал под тяжестью двух седоков замедлять бег. Тогда Алексей встал на секунду, мгновенно обрезал кинжалом т а р а к а и сбросил свой чемодан на дорогу, а потом так жахнул Мухарама плетью, что тот в один миг д о м ч а л до ула. Выков осадил коня перед домом Атаманцевой, соскочил с седла, подхватил валявшегося барона на руки. Одним ударом ноги выбил калитку, ворвался на двор и принялся молотить с а п о г о м по входной двери. Лидь Павла, скорее открывайте, это я, Лыков. Лидь Павла, очень срочно. В доме зажглась свеча, дверь распахнулась и п о к а з а л с ь а т а м а н ц е в а в ночном капоте. Алексей к а л а ч это вы? Что случилось? Лыков оттеснил хозяйку плечом, ворвался в темный дом и р и н у л с я по памяти в смотровый кабинет. р а с т е р я н н а я докторша бежала следом и светила. сыщик положил друга на кушетку. Кто это? Отоманцев поднес лагарок. Барон. Что случилось? Он ранен? Я не вижу крови. Контузив шею, не понимаю, как пуля могла ударить в мышцу, но не пробить ее. Видимо, стреляли из старого ружья, еще гладкоствольного. Тот-то -то пуля так жужжала. г о р т а напухает и сжимается, он теряет возможность дышать. Быстрее! Я видел с днем пиявок. Живешка поняла его с полуслова. Она бросилась к окну, схватила большую банку с плавающими в ней пиявками и запустила туда руку. Так пять, не, не лучше шесть. Посветите мне. Быстро и без суеты Атаманцева поставил оборону шесть крупных пиявок на правую сторону шеи. При свете стало заметно большое красное пятно вместе касания пули. Шея сильно распухла.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 Продержись всего десять минут, и пьявки сделают свое дело. Не умирай, слышишь? Откуда-то вынула ы р н живешка. Она подложила барону под другую сторону шеи сверток с льдом, потом обняла Лыкова и с силой оттащила его к стулу. Усадила, сунула в руки стакан и приказала: пейте. Тот машинально выпил. Оказалось, в стакане был спирт. Сидите и молитесь. Больше ничего сделать нельзя. Он или выживет, или умрет. Если ваш барон продержится еще четверть часа, то все обойдется. Еще как продержится! Без всякого сомнения, заявил коллежский а с е с с о р о н из таких передряг в ы с к а к и в а л И тут же ударил себя кулаком по лбу. Но зачем мы поехали в этот гнип? Но зачем он так поздно догадался про засаду? Тихо, одернул и ы с и щ и к а докторша, будь т е мужчиной. Алексей замолчал. потом подкрался к Таубе и прислушался к его дыханию. Он дышит, едва-едва, но дышит. А Таманцев опять оттащил его от кушетки. Поймите же, вы создаете излишнее тепло, а ему сейчас нужен холод. Они молча сидели напротив т а у б е и не отрывали от него глаз. Алексей покосился на Лидию Павловну. Капор на ней распахнулся, сорочка съехала с плеча. обнажив грудь, но сыщика это нисколько не заинтересовало. Наконец синее лицо барона начало снова бледнеть, а затем и розоветь. Потом он вдруг кашлянул и принялся жадно хватать воздух полным ртом. Две пиявки слетели с шеи больного. Атаманцева тут же подскочила и поставила на их место новые. Подполковник открыл глаза. л е д ь полна. Чудо. Где я? л к с е н и к о л а е в и ч я тут выглянул из з а п л е ч а доктор Шлыков. Ты уже разговариваешь, значит все в порядке. Таубы с трудом поднял руку, потрогал шею под правым ухом. Э, что у м е н я там, липкая? Не тормоши их это пиявки. Кто? Пиявки, Виктор л е н г о л ь д о в и ч пояснила Таманцева. Они вам жизнь спасли, опухоль сняли. Уменьшается прямо на глазах. Часа через два уйдете отсюда на своих ногах. Я не знаю, откуда Алексей Николаевич знает этот способ, но он вас с того света вытащил. Еще бы пятнадцать минут и было бы уже поздно. У нас в батальоне так п о р у ч и к одного спасли под кабулетом. Я сегодня днем был у вас на перевязке, увидел банку и вспомнил. А если бы вы меня сюда не вызвали, не знаю, сообразил бы в той свете. Пиявки, какая гадость, прошептал барон. Я их с детства боюсь. Лыков с докторшей разом рассмеялись. т а л б е тоже улыбнулся. Ну, они уже глазки строят, сказал сыщик. л е д ь п о в н о Оставляя вам этого симулянта, делайте с ним что хотите. к л е с т и р говорят, хорошо помогает от контузий. п я т и г о р с к е с началом войны ходил не мало таких офицеров. В народе их называли сконфуженными. А мне нужно идти. Куда же, в а л е к с е й Николаевич? Разбираться, кто нас так подставил. А вы извините, пока б ы о д е л и с ь а то барон сейчас придет в себя и я за него не ручаюсь. Атаманцева со смехом выгнала к а л л е ж с к о г о сессора на улицу. Он быстро добрался до этапного двора, просил стоящего на часах казака Одинцова. Господа офицеры все на месте. Господин подполковник, вот как с вами уехали, так более и не появлялись. Прочие все тута. Кто-нибудь из них отлучался? Так точно, ротмистр. д а у р г и р е й вернулись час назад. А остальные? Так с обеда никуда не выходит. В карты режутся. Господин в о й с к о в о й старшина слышно под два на сто р у б л е в у господина капитана выиграли. Лыков прошел в ту часть караульного помещения, где стояли казаки, и приказал уряднику. в о з ь м и с собой двоих и факелы. Езжайте по дороге на Гунип. Сощите там лошадь подполковника Тауба. Еще где-то на тропе лежат Оуинчестер и мои сидельные чемоданы. Их подберите. Что случилось, ваше в ы с о к о о р о д е Стреворился, не дай борщ. Нас обстреляли по дороге в а у л Подполковник получил контузию в шею. Сейчас он у доктора. Опасности нет. Опять засада! Жал крепкие кулаки урядник. Не всех з н а ч и т д а в и ч ы перебили, не всех. Ну иди возьми все с тропы, покуда местные не р а с т а щ и л и Есть. Не дай борщ. С двумя казаками уехали, а Лыков отправился на офицерскую половину. а р т е л е в с к и й с и л ь я и н ы м в одних рубахах сидели за столом. Перед ними стоял сосуд с к и з л я р к о й валялись куски хлеба, сыра и смятые банкноты. А вот и Алексей Николаевич пожаловал, обрадовался в ы с о в ы старшина. Садитесь с нами, б у д ь т е свидетелем переменчивости фортуны. Два часа кряду выигрывал я у Андрей Анатольича, е в и счет подбирался уже к третьей сотне, как вдруг фу й и ничего не осталось. Вот такие дела. Остается теперь только д р о з д а зашибать, зашибать дразда пить. Судьба индейка и з в и ю так. Он был под трухом, но держался крепко. Под трухом под хмельком в п о д п и т и и Глянул на к о л е ж с к о г о а сессора хмельными глазами и взялся за чепурку. Чепурка деревянная бутылка для чехири с длинным узким горлышком. Совершим е д и н о т о ч и е Выпейте, с несчастной жертвой обстоятельств. Десять капель разве? д а у р Герей сидел с к р а ю стола и при свете фотогеновой лампы чистил свою винтовку. Фотоген керосин. Что, Иса Бичиревич? Не любите оставлять нагар в стволе, спросил а у л ы к о в Да выстрелил вчера всего-то раз, а драть потом поленился. Хоть сегодня приберусь. Оружие любит чистку, ласку и смазку. Я искал вас днем и не нашел. Куда-то ездили? Э -э -э, в телетль. Там живет мастер Джамбулат, который хорошо восстанавливает накладки. У меня отлетела одна с ножен кинжала еще на первой переправе. Хорошо, хоть совсем не потерялась. А где Виктор Рингульдович? Господа, подполковник Тауба получил контузию. Как контузию? Где? Куда? Все трое офицеров повскакали со своих мест. Нас обстреляли на обратном пути из г у н и б а Пуля ударила Виктора Рингульдевича по шее. Та стала опухать. Пришлось заехать госпоже Атаманцевой поставить пиявки. Все обошлось благополучно. к о н т у з и в шею, п р о в о р ч а л а р т и л е в с к и й У нас в семьдесят восьмом попало так поручику Лобынцеву. Из старого кармультука приложили, потому шею не пробило, а только к о н т у з и л о Но ему хватило. Пиявок в походе, конечно, не оказалось, и поручик задохся. Господа офицеры, с е н е и м е д л я идем к Лидии Павловне.